Глава десятая. Руки разжались сами собой. Не жалко старых вещей. Главное – здоровье Эша, который с высокой температурой ждет моего возвращения. Радовало то, что серебряные убрала в карман платье, который прятался под кофтой. Вещи взяла лишь с одним намерением – если не хватит на оплату врача, продать их и добавить к требуемой сумме. Жаль, что по пути не попался извозчик. Они-то точно знают, где живут и работают лекари, берущие за свои услуги недорого. Жалкий оборванец, который меня обозвал нищенкой, рванул с добычей по безлюдной улице. Нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Но именно в этот момент воришка спотыкается на ровном месте. Подлетает в воздух и, кувыркнувшись, приземляется на спину. Мне отсюда слышны его стоны. Мои вещи отлетают на приличное расстояние от пострадавшего. Первой мыслью было... «Подбежать, и...» «Ты почему не кричишь? Если тебя грабят, нужно громко кричать. Вор, стража, помогите!» Вкратчивый голос раздался возле уха. Вздрогнув, резко обернулась и попятилась. «Какая неуклюжая!» Сильная рука поддержала меня, спасая от падения. «Хорошо, что мы услышали возню, а так бы и осталось без вещей. Чего молчишь? От счастья до речи потеряла» передо мной стоял высокий мужчина в плаще на голове капюшон что скрывал лицо но как такое возможно сейчас светло а я так и не могу разглядеть его лица теневые войны вскрикнул воришка которого резко дернули вверх парнишка попытался упасть в обморок но тут же получил увесистую пощечину приведшую его в чувство того как и меня держал высокий мужчина в темном плаще с капюшоном что тут происходит Раздался ляск металла, к нам спешили. Не уверена, но думаю, что стражи этого города. Трое немолодых мужчин средней комплекции в красно-коричневой форме. У каждого на боку по кинжалу. У того, что был поменьше ростом, в руке имелось небольшое копье. «Эти». Один из стражей посмотрел на руку, что сжимала мое плечо, перевел взгляд на воришку и сделал совершенно неверные выводы. «Эти двое попытались напасть на теневых стражей?» В ответ лишь тишина. Почему молчала я, непонятно. Не разбираясь в чужих законах, не понимая, кто передо мной, лучше помалкивать. А вот почему молчали остальные. Малохольный вор, которого с легкой руки стражи записали в мои подельники, расширил глаза и начал безмолвно открывать рот. Уверена, что хотел откреститься от необоснованных обвинений. Тихий смех двух капюшонистых сменился гоготом. «Выписать бы вам по первое число за неисполнение своих обязанностей», Произнес тот, что поддерживал меня. «Вы в своем уме?» Стражник на такое пренебрежение, нахмурившись, поджал губы. «Не выспались? Неужели дежурство исправно несли?» Воин продолжал злить охрану. «Напасть на теневика?» «Более смешной шутки я не слышал за всю свою жизнь». «Все же стоит доложить вашему командиру. Совсем расслабились. Приличных граждан грабят на одной из центральных улиц. А вы и вуз не дуете. Где были? В ночном кабаке прохлаждались». Тон говорившего сменился с пренебрежительного на строгий. «Кого ограбили?» Глаза стражей забегали из стороны в сторону. Уверена, что он искал того самого пострадавшего, не беря бедную женщину в расчет. «Конечно. Раз меня держит за руку теневой воин, то я априори преступница». «Как вас зовут, госпожа пострадавшая?» В тоне говорившего мужчины появились мурлыкающие нотки, бархатом проходя по ушам. «Вивиана Штормчазер, господин теневой воин». Сложная фамилия сама собой всплыла в памяти. Второй воин, подняв мои вещи, которые, слава богам, не развязались, в несколько шагов оказался рядом. Сдавая полуоморочного воришку в руки стражем. «В отчете укажете, что вы не участвовали в поимке вора, я проверю». Страж склонился над охраной, словно коршун. «Благодарности не нужно, но в следующий раз громко кричите. Не отпускайте с такой легкостью воришку». «Спасибо», — пробормотала я в пустоту. Мужчин в плащах и след простыл, словно они растворились в воздухе. «Не виноват, господа стражи. Я всего лишь хотел помочь женщине донести вещи». Тут же, придя в себя, законючил молодой воришка. «В участке своей песни будешь петь? Или ты считаешь, что слово теневых воинов ничего не стоит?» Идем. Он подпихнул парня к напарникам и тут же посмотрел на меня. «И вы пройдите». Уверена, что страж впервые пытался говорить с пострадавшей нищенкой без крика с уважением извините но мне никак нельзя в участок дело в том что я выбежала из дома оставив больного брата одного мне доктор нужен у брата высокая температура пожалуйста отпустите но это совершенно невозможно если вы сейчас уйдете то кто будет составлять протокол опись вы должны написать заявление попытался вразумить уставший с покрасневшими глазами и легким перегаром страж не могу просто отдайте вещи и я уйду хотелось попросить придержать вора, пока не скроюсь, но было ли это уместным? Дюк, да что с ними возиться? Раз пострадавший требует, отпускай их обоих. С противным выражением лица предложил один из трех стражей. Да и воины уже ушли. Я тебе сейчас отпущу. От знакомого голоса, раздавшегося рядом, чуть не присела на корточки. Так и заикой можно остаться. «Взяли вора и оформили все как следует», — рыкнул воин. «Госпожа Вивиана, вы свободны». «Легко ему говорить, свободно. «А куда мне с этой свободой бежать? Раз взялся помогать, то уж будь добр, помогай до конца». Нагло ухватив доброго лишь для меня стража, набравшись храбрости, спросила. «Мы только переехали в эту часть города. Подскажите, где можно найти доктора?» И что бы недорого, для бедных. После моего вопроса послышался громкий стук выпавшего из рук стража копья. «Неужели я себе позволила лишнего? И сейчас лишусь как минимум конечности». «Эй, извозчик!» Громко крикнул мужчина, не пытаясь меня убить. Приказу воина никто не мог противиться. Мимо проезжал экипаж, который тут же остановился. Первые прохожие, появившиеся на улице, несмотря на нас, спешили дальше. «Да, господин воин?» — несмело спросил возница. «Чем могу служить?» «Доставишь женщину к ближайшему лекарю, но чтобы к хорошему». В ладонь мужчины легла монета, достоинство которой я не успела рассмотреть. Дождешься ее и отвезёшь по нужному адресу». Все понял». «Но у меня седок, куда я его?» Немолодой мужчина в костюме неожиданно распахнул дверь и, выглянув, произнес: «Господа, вам повезло. Я как раз еду от одного больного. Что у вас случилось?» «Вот эта удача!» — улыбнувшись, чуть ли не хлопнула в ладоши. «У госпожи брат заболел. Осмотри, подлечи!» В полноватую ладонь легла монета, и в этот раз я заметила золотой блеск. «С превеликим удовольствием, госпожа, прошу!» Мужчина не испытывал трепета перед капюшонистым. А вот мне стало неудобно. Что если этот благодетель решит стрясти с меня долг? Мне до золотого, как пешком до земли. Извините, но я сама заплачу за лечение. Повернувшись спиной к карете, понизив голос, прошептала воину. У меня есть два серебряных. Заберите золотой, это дорого. Я не смогу отдать. Не ответив и не спросив разрешения, Мужчина подхватил меня под мышки и словно пушинку запихнул в карету. «Не стоит благодарностей, ничего вы мне не должны, поезжайте к брату!» Назвав адрес возница, с удивлением смотрела на закрывшуюся дверь. Неужели в этом мире можно встретить добрых людей? Но за что, почему? Мы не знакомы. Судя по реакции стражи и других жителей, теневых воинов не просто опасаются, а боятся. «Что произошло с братом?» «Довольный полученным золотом?» спросил доктор.